Давыдко Белый просил хлеба и кольев. Значилось в записной книжке после Юхвана. Пройдя несколько дворов, нихлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком Яковом Алпаточем, который, издалека увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое красное лицо. «Надень, Яков». — Яков, надень же, я тебе говорю. — Где изволили быть, ваше сиятельство? — спросил Яков, защищаясь фуражкой от солнца, но не надевая ее. — Был у Мудреного. — Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? — сказал барин, продолжая идти вперед по улице. — А что, ваше сиятельство? — отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за барином, И, надев фуражку, расправлял усы. Как что? Он совершенный негодяй, лентяй, вор, лугун. Мать свою мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится. Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался. И жена его перебил барин управляющего. Кажется, и женщина старуха хуже всякой нищей одета есть нечего, а она разряженная и он тоже. Что с ним делать? Я решительно не знаю. Яков заметно смутился, когда Нихлюдов заговорил про женухванки. Что ж коли он так себя попустил ваше сиятельство начал он, то надо меры изыскать. он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его садить так он и на тягле исправен был. Нечто, как в городу на почте жевал, то хмелем немного позашибется. Так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь, он опять всё свой разум приходит. И ему хорошо, и в семействе лад. А как вам не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. Солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют. — Уж это оставь, Яков, — отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь. — Про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об этом думаю? И что ты мне не говори, я все так же буду думать. — Конечно, ваши сиятельство вам это все известно сказал яков пожимая плечами и глядя сзади на барина так как будто то что он видел не обещало ничего хорошего а что насчет старухи вы изволите беспокоиться то это напрасно продолжал он Оно, конечно что она сирот воспитала скормила и женила юхвана и все такое но ведь это вообще в крестьянстве когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе, по моче. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То я осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка, Да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась с нахой та может быть, ее и толкнула. Бабье дело. И помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать, — говорил управляющий с некоторой нежностью и снисходительностью, глядя на барина, который молча большими шагами шел перед ним вверх по улице. — Домой, изволите? — спросил он. — Нет, к Давыдке Белому или козлу, как он прозывается. — Вот тоже лят-то доложу вам. Уж это вся порода козлов такая. Чего-чего с ними не делал, ничто не берет. Вчера популю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна. Что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд. Ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валят. Уж то, что с ним не делали, и опекун, и я, и в стан посылали, и дома наказывали. Вот что вы не изволите любить. Кого? Неужели старика? Старикас. Опекун сколько раз и при всей сходке наказывал. Так верите ли ваше сиятельство? Хоть бы те, что, встряхнется, пойдет, и все тоже. И ведь Давыдко, доложу вам, мужик смирный, и не глупый мужик, и не курит, не пьет, то есть, — объяснил Яков, — а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты, коли выйдет, или на поселение, больше делать нечего. Это вся уж порода козлов такая, и матрюшка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же лят проклятой. Так я вам не нужен, ваше сиятельство, — прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его. Нет, ступай, — рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому. Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара. Только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны. С другой стороны кучей навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которые лежа в грязи, визжало у порога, не было около избы. Нехлюдов постучал в разбитое окно. Но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул «Хозяева!». И на это никто не откликнулся. Он прошел в сене, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы Подергивая ожельями и постукивая ногтями, рассказывалжии по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтанем, распустив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол, с выгнутую треснувшую доскою. Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и на крыше. Палате не было. Трудно было подумать, чтобы место это было жилое. Такой решительный вид запустения и беспорядка носило на себе как наружность, так и внутренность сбы Однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его. Не видя никого в избе, них людов хотел уже выйти как протяжный влажный вздох изобличил хозяина Эй кто тут крикнул барин С печки послышался другой протяжный вздох Кто там пойди сюда Еще вздох мучание и громкий зевок отозвались на крик барина Ну что ж ты на печи медленно зашевелилось показалась пола истертого тулупа. Спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и, наконец, показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нихлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый. И волоса, и тело, и лицо его все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом, И очень толст, но толст, как бывают, мужики, то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его, светло- голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца, она все было, какого-то бледного, желтоватого цвета с легким лиловым оттенком около глаз, и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлые, желтоватые, как руки людей, больных водяную, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять, не пошатываясь и не зевая. Ну, Как тебе несовестно, — начал Нехлюдов, — серить белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет. Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал. Но выражение лица его и положение всего тела говорило: "Знаю, знаю. Уж мне не первый раз это слышать. Ну, бейте же, коли так надо, я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его. Даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Довыдка не понимает его, людов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно-терпеливого молчания. «Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уже целый месяц лежит, и самое свободное время так лежит, а?» Давыдко упорно молчал и не двигался. «Ну, отвечай же!» Давыдко промычал что-то, и моргнул своими белыми ресницами. «Ведь надо работать, братец. Без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет. А все это от чего? От того, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна, все от лени. Ты просишь у меня хлеба. Ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать. Да ведь этак делать не годится чей хлеб я тебе дам как ты думаешь чей ты отвечай чей хлеб я тебе дам упорно допрашиил в них людов господский пробормотал давытка робко и вопросительно поднимая глаза а господский то откуда рассуди ка сам кто под него вспахал?» заскородил кто его посеял убрал мужички Так? Так вот, видишь ли, уж если раздавать хлеб господским мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех, на тебя и на барщине жалуется, меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? Ведь, коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно не... Все бы на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться. А это дурно. Слышишь, Давыд? Слушаюсь. Медленно пропустил он сквозь зубы.